прильщали глупцов к правлению. Зак бы не стал бороться за власть, которая заранее была обречена на провал. С появления тумана прошло двести дня, и с каждым из этих дней Заку становилось известно о всех шагах землян в бездну. Президент его страны, несмотря на строгие правила распространения информации, все же оказался не столь глуп и отправлял на все базы данные об изменениях не только в своей стране.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 Осталось только полковник. Через час Закари, Нео и еще трое военных отправились на загородное кладбище. По дороге им не встретились зараженные, а всё от того, что с неба лил дождь. Зак покинул машину один, он всегда делал это в одиночестве. Прошел сквозь арочные ворота кладбища и отправился к склепу, место, где осталась его прежняя жизнь.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 Зейн провел рукой в перчатки по волосам и сжал губы в тонкую линию. «Я прошу тебя забрать одну девушку на твою базу». «Девушку?» Тут Зак стал максимально заинтересованным. «Но тебе ее кровь?» «Нет, это ее матери». «Боже, Зак, ты бы видел ее. «Мать девушки?» «Нет, Брукс, она словно сошла с ума. Ты должен помочь ей».